Глава сорок третья Тия в четвертый или в пятый раз Находит на себе что-то металлическое И всякий раз извиняется Монетки, зажигалка зиппа, Серьги, кольцо в носу, заколка «Вообще-то снимать украшения нельзя», — поясняет она «Религия запрещает». Охранник недовольно ворчит Тия знает, что охранникам запрещено ставить галочку в компьютере, пока датчик не перестанет сигналить. Но ей повезло. Сегодня на посту новенький. «Просто выключите аппарат», — говорит она, «иначе мы весь день провозимся. Он еще и глючит. Я никому не скажу». «Так нельзя», — возражает охранник. «Иисус наделил нас свободой воли», — отвечает Тия. «Пожалуй, вы правы», — соглашается охранник и выключает металлодетектор. Тия снова проходит через рамку. «Видите? Не сигналит». Те идет дальше. Охранник снова включает детектор. «Вот почему охранникам нельзя недоплачивать», — думает Тия. Она спускается по рампе к широкой бетонной платформе у входа на склад, и приближается к дверям разгрузочного блока. Испытывает ли она приятное волнение? Пожалуй. Есть немного адреналина, но меньше, чем обычно. Ее что-то тревожит. Двери разгрузочного блока слегка приоткрыты. Хасан припарковал погрузчик под сенсорами. Если супервизор заметит, Хасану не поздоровится, и погрузчик придется передвинуть. Тия заходит на склад и достает из комбинезона две пушки. Идет мимо Хасана и незаметно сует ему один пистолет, затем направляется в подсобку. Прикладывает пропуск к электронной панели, и дверь открывается. Пропуск выдан на имя Трейси Энн Корбетт. Фотография тоже не Тии. Но пока никто ничего не заметил. Возможно, потому что пропуск толком не проверяли. Она выкатывает тележку с принадлежностями для уборки и кладет пистолет в один из ящичков. Где же приятное волнение? Она его не чувствует. Разве это не самое крупное дело в ее жизни? Поворотный момент, после которого все должно измениться к лучшему? После этого ограбления детский лепец с мелкими кражами Останется в прошлом. Все будет уже по-взрослому, она станет реальным гангстером. Наверное, она нервничает и потому не рада. Однажды ее рисунок лошади победил на школьном конкурсе рисунков. Замдиректора вызвал ее на сцену и вручил приз. От нервов ее чуть не стошнило. «Как давно это было!» С тех пор она прошла долгий путь. Времена меняются, мы взрослеем. Машина с грузом приедет минут через пять. У них все готово. Тия решает убить время и заняться уборкой. Ей нравится наводить порядок. Приятно, когда что-то было грязным, а стало чистым. Она не занималась бы этим по доброй воле за нищенскую зарплату, Но сама работа вызывает приятные ощущения. Она не хотела бы быть горничной в отеле, где нужно убираться быстро, а среди гостей попадаются настоящие свиньи. Но на складе никто не свинячит, никто ее не подгоняет, и ей это очень даже по душе. Хасану тоже нравится работать на вилочном погрузчике. Если бы они не задумали ограбить склад... «Может, остались бы здесь». Не потому ли она сомневается? В данный момент она катит тележку, в которой спрятана пушка, и собирается нацелить эту пушку на человека, который просто делает свою работу. Но что, если это неправильно? В последнее время Тия много думает о работе. Способности у нее есть». Воображение, организованность, харизма. Но как вообще люди устраиваются на работу? На нормальную, не криминальную. Конни, конечно, очень ей помогла и явно видит в ней высокий потенциал. Но Тия задумывается, что однажды неплохо было бы заняться чем-то нормальным, без криминала. Грабежи, наркота, рэкет — все это нечестные дела обман по сути, а ей хотелось бы основать честный бизнес с нуля просто для подстраховки платить налоги нанимать персонал честно конкурировать на рынке она могла бы рисовать лошадей но где найти такую работу все хорошие места уже заняты Тя нащупывает пистолет Если человеку приходится добывать деньги, угрожая кому-то оружием, это нечестно. Пугать людей легко. Отдай деньги, а то убью. Так любой дурак может заработать. Владельцы этого склада делают примерно то же самое. Платить сотрудникам копейки тоже обман. Можно даже сказать грабеж. Нечестный заработок. А ведь склад оборудован по первому разряду. Наверняка компании платят большие деньги, чтобы хранить товар на этом складе. Наверняка где-то есть брошюрки с фотографиями системы безопасности. На этих фотографиях металлодетекторы, датчики и будка охраны, но все эти меры защиты бесполезны, если платить охранникам копейки. Тия могла бы работать в продажах, для этого пистолет не нужен. Для этого нужно просто уболтывать клиентов. Что-что, а Тия гораздо. Машина с грузом приехала. Тия слышит, как она минует два поста охраны, спускается по рампе и приближается к складу. Что ж, пора сорвать большой куш, чтобы Конни могла ею гордиться». Но будет ли Тия гордиться собой? Глядя на грузовик, проезжающий под металлической решеткой, Тия понимает, что не будет. Грузовик останавливается. Водитель ждет двух охранников в форме, которые должны появиться из хранилища в самом сердце склада. Их зовут Бенни и Бобби. Тия старалась с ними не сталкиваться. Они тоже не горели желанием с ней общаться. Бенни и Бобби носят форму, но у них нет при себе оружия. Бедным Бенни и Бобби сегодня не повезет больше всех. Строго говоря, водитель должен был остановиться, увидев, что решетка поднята. По правилам, заметив любое отклонение от привычной рутины, необходимо остановиться. Будь Тия управляющей этого склада, она бы за этим следила. Она бы платила всем нормальные зарплаты и контролировала, чтобы работа выполнялась хорошо. Но она знала, что водитель не остановится. У него слишком много доставок. В наше время никто не хочет ждать. Каждая минута на счету, когда получаешь гроши. Поэтому курьеры оставляют посылки у дверей хотя знают, что клиент дома. Они спешат и всячески пытаются сэкономить время, ведь это единственный способ заработать. В результате страдают все. Бенни и Бобби подходят к машине, зовут Хасана, и тот подгоняет вилочный погрузчик к кузову. Водитель грузовика выпрыгивает из кабины, в руках у него айпад, и они с Бенни и Бобби Заводит разговор, кажется, о футболе. Какая-то команда проиграла, нанеся огромный урон мужскому самолюбию Бобби. Впрочем, он еще неплохо держится. Самолюбие Бенни в порядке. Видимо, он болеет за другую команду. Он проверяет документы на айпаде и подписывается пальцем. Хасан спрыгивает с погрузчика и обходит грузовик с той стороны, где слепое пятно. «Пора». Тия достает пистолет. «Все на пол!» — кричит она. Бенни, Бобби и водитель грузовика поворачиваются к ней. На пол никто не ложится. Они просто смотрят друг на друга. Хасан садится в кабину грузовика. Тия стреляет в воздух. «Все на пол!» — повторяет она. Трое мужчин неохотно опускаются сначала на колени потом на пол. «Вооруженная уборщица? Серьезно?» спрашивает Бобби. «Кажется, она не уборщица», говорит Бенни. «Мы тебя знаем», Бобби смотрит на нее. Тия нацеливает на него пушку. «И как меня зовут?» «Мы знаем твое лицо», говорит Бобби. «Очень сомневаюсь», отвечает Тия. «Пожалуйста, угоните грузовик», Говорит водитель грузовика Тогда мне дадут выходной Тия связывает охранников и водителя И забирает их телефоны Хасан завел грузовик А она запрыгивает в кабину Вообще-то связывать Бобби, Бенни и водителя было незачем Все равно тревогу поднимут Когда грузовик минует пост охраны Но Тия считает, что попрактиковаться в связывании Никогда не лишнее может пригодиться в следующий раз. В следующий раз Тия надувает щеки. Неужели она захочет это повторить? Хасан проезжает по платформе и взбирается по рампе. В тот момент, когда нужно сбавить скорость, он ускоряется, и грузовик проносится мимо двух постов охраны. У наружных ворот возникает небольшая заминка. Охранники... В том числе тот, мимо которого Тия пятнадцать минут назад пронесла две пушки, неохотно начинают погоню, но Хасан уже вырвался на съезд к трассе и его не догнать. Всё прошло идеально. В кузове добычено полмиллиона. Возле бензоколонки они свернут на заброшенную парковку возле поместья. там у Хасана припаркован фургон перенесут часы фургон и рванут прямиком к конне. На светофоре горит красный, Хасан жмет на тормоз. Молодец. Полиция начнет искать их лишь через несколько минут, но если они поедут на красный, то их наверняка задержат. Грузовик останавливается, и в тот же миг в кабине раздается оглушительный вой сигнализации. Тия смотрит на Хасана. Тот нажимает на газ, но грузовик не двигается с места. Кабину заполняет красный дым, и из динамиков раздается громкий металлический голос. «Эту машину угнали! Вызовите полицию!» «Эту машину угнали! Вызовите полицию!» На перекрестке между промзоной и прибрежным шоссе почти никого нет. Героев, готовых совершить гражданский арест, не находятся. Хасан пытается открыть двери, но система их заблокировала. Окна тоже. Тия и Хасан в ловушке. Тия сжимается в комок и силой ударяет ногами в ветровое стекло. Ноги отскакивают, их пронзает резкая боль. Она достает пистолет. «Если это пуленепробиваемое стекло, нам обоим крышка говорит Хасан. «Да», — отвечает Тия, «а если нет, мы выберемся». Она нажимает курок, и стекло разлетается на сотни осколков. Тия и Хасан выбираются на дорогу. Вокруг собралась небольшая толпа, их фотографируют на телефоны. Тия подбегает к фотографирующим и наставляет на них пушку. «Простите», — говорит она и забирает у них телефоны. Хасан уже спустился в пешеходный переход через шоссе. Он ведет к тепловой электростанции. В этом районе легко можно затеряться. Тия бежит к западу вдоль шоссе и замечает поворот на жилую улицу. Камер вокруг нет. За спиной воют сирены, и она прячется на маленькой автобусной остановке. Тия понимает, что теперь к возвращаться нельзя. Одно дело кража часов, и совсем другое, если ее заметят, проследят за ней, и она приведет копов к конне. Это намного хуже. На автобус тоже садиться нельзя, там везде камеры. Отследить передвижение Тии будет легко. Тия оглядывается по сторонам и видит вдалеке возвышенность Саут-Даунс. Она решает пойти пешком. В горах камер нет». Опустив голову, Тия бредет по дороге по направлению к холмам. Что ждет ее по ту сторону, она не знает. Несколько полицейских машин сворачивают в промзону. В конце улицы шлагбаум и вход на одну из экологических троп. На Тии форменный комбинезон и розовые кроксы, в кармане заряженный пистолет. Но люди в чем только не ходят по горам. Впервые за день Тия чувствует радостное волнение. Она подходит к шлагбауму, но путь ей преграждает серебристая Тесла. Окно с пассажирской стороны опускается, и Тия видит знакомое лицо. «Конни!» Конни открывает дверь и зовет ее сесть. «Пристегнись», — говорит она и разворачивает машину. «Знаешь, когда мне было десять лет...» «Мама сказала, что я уже сама могу ходить в школу. Мне тогда казалось, что я очень взрослая. А потом, через много лет, она призналась, что первый год ходила за мной по пятам. Просто я ее не видела. Они с другими мамами нас спасли. На всякий случай». «Я облажалась», — говорит Тия. «Ты очень старалась», — отвечает Конни. «И выстрелила в окно бронированного грузовика». «Тебе это зачтется». Кони сворачивает на шоссе. Они проезжают мимо брошенного грузовика. Дорогу к промзоне уже оцепили. Тия смотрит в окно и видит, что вокруг тепловой электростанции кишат полицейские. Хасан далеко не уйдет. Но он ничего не расскажет копам. «Кажется, это не для меня», признается Тия. «Не могу сказать, что мне понравилось». «Я тебя прекрасно понимаю», — кивает Конни. «Если бы всем нравились вооруженные ограбления, представь, что творилось бы в мире». «Думаю, мне нужно найти нормальную работу», — говорит Тия. «Это не ко мне», — отвечает Конни. «Но тебе нужно залечь на дно на пару дней». «Это я точно знаю». «Могу вернуться в Южный Лондон» говорить те кто нибудь меня приютит есть идея получше конни сворачивает с прибрежного шоссе и направляется в противоположную от моря сторону